Надежный друг. Рабочий день был в самом разгаре, когда Павлову по внутреннему телефону позвонила секретарь. «Артемий Андреевич, к вам посетитель. Он не записывался, но утверждает, что вы его примете. Он сейчас на пропускном пункте. Кто это? Юрий Соломин». Павлов непроизвольно улыбнулся. «Этого человека пропускать можно всегда, Оля». Наконец в коридоре раздались уверенные шаги, и Артем поднялся из-за стола, встречая старого друга. «Ну, братишка, наконец-то увиделись!» — заулыбался генерал, хлопая Артема по плечу. Это все по телефону, общаемся, да в мессенджерах, как сейчас модно говорить!» Они обнялись. «Я очень рад тебя видеть», — искренне сказал Павлов, указывая на кресло. «Кофе, чай?» «Нет, я буквально на пару минут». «Не поверишь, просто ехал мимо. Выдался свободный час, вот и решил заглянуть», — ответил Юрий, усаживаясь в кресло. Артем шагнул к высоченному шкафу и, открыв дверцу, вытащил наружу небольшой продолговатый сверток, упакованный в водонепроницаемый чехол. «За мной должок, Юра, держи!» С этими словами Павлов протянул Соломину странный предмет. «Что это? У тебя ведь день рождения недавно был. Увы, не получилось поздравить как положено», — объяснил Артем, глядя, как его приятель расстегивает молнию на чехле. «Но лучше поздно, чем никогда. Перестань, Тема!» — Я все равно в командировку на неделю уезжал, — ответил Юрий и восхищенно присвистнул, когда полностью снял чехол. — Ого, спиннинг! — ручная сборка, — пояснил адвокат. — По специальному заказу сделано, только для тебя. Материал углепластик. — Это сродни карбоновому волокну? — Артем кивнул. — По сути, одно и то же. Очень прочный, с таким даже на акул можно ходить. Соломин убрал спиннинг обратно в чехол и, приподнявшись с кресла, крепко пожал Павлову руку. — Спасибо, дружище. Акулы, конечно, дело занимательное, но у нас в России своя живность в воде водится. Щуки, например. Они посмотрели друг на друга, и лицо Соломина посерьезнело. — Да, разворошил ты гнездо, Тёма. Хорошо, Старыгин оперативно вмешался. Это вообще был ни сном, ни духом. Ты бы хоть своей подруге мой телефон оставил на всякий пожарный. Адвокат пожал плечами. «Всего сразу не предугадаешь? Сегодня в новостях показывали, что за Эверест взялись крепко, и твоя фамилия промелькнула. Строительная деятельность этой компании приостановлена. Суд завален исками против Эвереста, прокуратура начала проверку. Если строительная фирма возводит некачественные дома, нелегально завозит как рабов сотни и даже тысячи мигрантов, чтобы они впахивали за копейки, а в свободное время совершали преступление...» то такую фирму нужно ликвидировать, а ее владельцев привлечь к уголовной ответственности. Разве я не прав? «Ты совершенно прав, Тема», — не стал спорить Соломин. «Но мне иногда кажется, что тебя захлестывает какой-то наивный рыцарский порыв, острое чувство справедливости и возмездия для согрешивших. Жизнь слишком многогранна, брат. Мы все живем в обществе, которое существует по определенным правилам, именуемым законами. Либо ты соблюдаешь закон, либо нет». Несоблюдение установленных правил влечет за собой санкции. Это азы, которые вдалбливают школьникам с первого класса. «Совершил проступок? Отвечай!» «Все предельно просто и ясно. Никакого рыцарского пафоса тут не просматривается». Юрий засмеялся. «Ладно, просто я очень напрягся, когда узнал, что ты за решеткой. Даже сначала решил, что это фейковая новость. А Вот теперь думаю, чтобы к тебе охрану приставить. По крайней мере, пока ты не закончишь это дело». К слову, я не ошибусь, если скажу, что твое расследование в сфере незаконной миграции станет самым масштабным и резонансным делом. «Юра, видишь ли, ситуация дошла до крайней точки», — произнес Павлов. «Дальше или срочные меры со стороны государственных органов или социальный взрыв». Ты почитай прессу, что не день конфликты, связанные с мигрантами. Общество на взводе и напоминает пороховую бочку. Но есть и те, кому выгодно нагнетание обстановки. Если смотреть в корень проблемы то незаконная миграция немного много ни мало создает угрозу национальной безопасности нашей страны», продолжил адвокат. «Это явление лишает миллионы русских семей работы, приводит к развитию этнорелигиозных анклавов в российских городах, а это, как следствие, меняет культурное и цивилизованное единство России». Я перелопатил массу информации по этому поводу и пришел к следующему выводу. «Рабочие руки нашему государству, безусловно, нужны, но...» Приехал на заработки в нашу страну? Хорошо. Заработал денег? Возвращайся к себе домой. А не привози сюда весь товар. Я как-то на досуге подсчитал, что семья из пяти человек может распотрошить государственный бюджет от 700 тысяч до 2,5 миллионов. И специально нанятые адвокаты помогают мигрантам облапошивать наших чиновников, растаскивая казну. В русских испокон веков была распахнутая душа, и мы всем говорим «добро пожаловать». И что в результате получаем? Преступность взлетела до небес. В школах и садах дети, которые едва понимают по-русски, а организации, которые должны способствовать адаптации мигрантов, торгуют патентами и сертификатами русского языка. Я навел справки, поднял статистику. В России примерно 3 миллиона нелегальных мигрантов. Только вдумайся в эту цифру, Юра. Образовательный уровень приезжих при этом оставляет желать лучшего. Многие не имеют вообще никакого образования. И тогда я задаю закономерный вопрос. Как эти люди получают сертификаты о знании русского языка? И еще один пласт проблемы – диаспоры и прочие культурные автономии. Вместо того, чтобы помогать приезжим интегрироваться в наше общество, эти структуры превратились чуть ли не в криминальные кланы, функция которых сводится лишь к тому, чтобы вызволять из неприятностей своих земляков, у которых проблемы с законом. Благодаря этим диаспорам мигранты дистанцируются от взаимодействия с органами власти. По большому счету, диаспора — это ведь просто инструмент. В зависимости от того, как его использовать, можно извлечь красивую мелодию, а можно и гвоздь забить. Или голову пробить, — вставил Юрий, и Артем кивнул полностью, соглашаясь с другом. «В общем и целом, в данном контексте следует говорить с позиции безопасности наших граждан, — сказал он, — российских граждан. И только потом об экономике страны. Это я к тому, что в прессе неоднократно поднимался вой, мол, как же мы обойдемся без мигрантов. Обойдемся, если будет нужно. Что мы имеем в итоге? А имеем вот что. Так в одной из школ новые россияне отказались вести своих детей на новогоднюю елку. Аргумент у них был следующий. Поклонение дереву в исламе грех. Мальчики не реагируют на учителей женщин, поскольку им с рождения вбивали в голову что главный всегда отец, то есть мужчина. О каком уважении учителей тогда можно говорить? Одного девятилетнего мальчика не пускали в школу, а когда стали разбираться, родители объяснили. Пока их сын не выучит Коран, в школу не пойдет. «И кто же виноват в этом?» — тихо спросил Соломин. «Я убежден, что истоки проблем с мигрантами в распаде СССР», — подумав, ответил Павлов. «Многие страны ближнего зарубежья оказались оторваны от советского рынка. И это привело как к безработице, так и к экономическим катаклизмам. В нашей стране начался экономический рост, которому были нужны свежие трудовые ресурсы, в том числе низкоквалифицированные. Вот и весь ответ. Нужно отметить, что зависимость нашей страны от мигрантов, которые трудятся у нас, просто колоссальная. Вот поэтому в Россию и хлынули миллионы наших бывших сограждан. Но проблема оставалась. Многие бывшие республики так и не сумели построить успешное и развивающееся государство. А принимая во внимание нашу географическую близость, теперь это наша общая проблема. «У тебя есть какое-то решение?» – прищурился Юрий. «Решение есть всегда. На мой взгляд, во-первых, нужно повышать демографию. Если бы в нашей стране рожали по 3-4 ребенка, то проблемы бы не было. Ситуация доходит до грани». В некоторых школах процент детей-мигрантов доходит до 60, а то и выше. Второе. Получение российского гражданства должно быть привилегией достойных, а не всех подряд, и тем более за деньги. В-третьих. Шарашкины конторы, вроде миграционного центра, который возглавлял Тураев, необходимо ликвидировать. Таким ответственным делом должны заниматься государственные структуры. Четвертое. Ограничить места в школах и детских садах для детей-мигрантов. Немаловажен вопрос, связанный с диаспорами, поскольку в последнее время эти организации практически срослись с ОПГ. Считаю, что все этнические общины, которые обосновались в России, необходимо ставить на учет как юридические лица, чтобы это не было в виде аморфного клана, решающего какие-то свои мутные дела. Помимо этого требуется ввести повышенную ответственность работодателей, которые нанимают иностранцев. Напортачил твой работник, отвечай вместе с ним. Кстати, и кто сказал, что работа мигрантов дешевле и лучше? Кто посчитал экономический ущерб от переделки того, что они понастроили? Сейчас идет подъем экономики, количество рабочих мест растет, а работать, как оказалось, некому. Не нужно привлекать для этого иностранцев, надо своих русских с дивана стаскивать и отправлять работать. Видишь ли, построение общества потребителей привело к тому, что россияне просто разучились работать. Молодежь мечтает стать менеджерами, двигая бумажки на столе и при этом получать миллионы. Нужно кардинальным образом менять менталитет у подрастающего поколения. Слово «рабочий» должно звучать гордо. Любой труд должен быть в почете, а безделие — подвергаться порицанию. Кстати, не думай, что в Европе или на Западе нет подобных проблем. Возьмем ту же Францию. Никто из последних президентов не смог решить проблему мигрантов. А между тем, исламизация Франции идет нарастающими темпами. «Ладно, этот вопрос можно обсуждать до бесконечности», — сказал Соломин. «Лучше скажи, твое дело прекратили?» «Слава богу, да. Теперь идет проверка в отношении тех полицейских, что меня задержали. И на завтра планируется допрос Жени. Исламов понимает, что если все вскроется, ему конец». Они поставили на протоколе допроса поддельные подписи понятых. Мигалку эту откуда-то достали. Я задаю вопрос. Если бы у меня был спецсигнал, почему он у меня в багажнике, а не на крыше своего авто. В общем, театр абсурда. Сложно понять, на что они рассчитывали, сказал Юрий. Юра, у меня неважное предчувствие, внезапно заявил Павлов. Не знаю, как объяснить. Наверное, то же самое чувствуют рыбы, когда надвигается цунами где-то на уровне подсознания. Вся эта кутерьма с диаспорами, подставы, налет на мотоклуб, членов которых я защищаю, все это похоже на растревоженный улей. Но у меня стойкое ощущение, что все, что было, только прелюдия, цветочки. Ягодки нас ждут впереди, и эти люди не будут сдаваться без боя. Соломин поднялся с кресла. Тёма, будем надеяться, что твои тревоги напрасны, но, если что, ты знаешь». «Я всегда на подхвате».